Весьма сомнительно, конечно, что подобные вещи смогут иметь больший эффект, чем брошюры общества трезвости. Ведь акционерное общество по производству масок превратится к тому времени в огромный монополистический концерн, имеющий по всей стране сеть пунктов по приему заказов, производственные предприятия, магазины и заткнуть рот горстки недовольных ему будет легче, чем спеленать младенца. Но главные проблемы возникнут позже. Маска получит такое распространение, что все присытятся. Период, когда она была чем-то любопытным и необычным, закончится. Маска станет обыденным явлением. И когда тонкий аромат преступлений порог, оказавшийся пряной приправой, помогающей еще острее ощутить вкус освобождения от беспокойных человеческих отношений, превратится в одуряющий запах переквашенных соевых бобов, наступит период, когда всех снова охватит тревога когда начнут замечать, что эти шалости с приодеванием, которым предавались так весело, совсем не шалости, а нечто схожее с преступлением, которым можно причинить вред себе самому. Ну, например, появятся, видимо, беспатентные изготовители масок, которые будут специализироваться на подделке чужих лиц. И возникнут довольно смешные инциденты. Член парламента начнет заниматься мошенничеством с долговыми обязательствами. Известный художник будет улечен как закоренелый брачный аферист. Мэр города арестован по подозрению в угоне автомашин. Лидер социалистической партии выступит с фашистской речью. Директора банка привлекут к ответственности за ограбление банка. И люди, со смехом смотревшие на все это, как на веселое цирковое представление, неожиданно спохватятся, с ужасом увидят, что у них на глазах другие люди, неотличимые от них – шарят в чужих карманах, воруют в магазинах. Со всем этим придется столкнуться. И тогда не исключено, что с большим трудом добытая алиби, вместо того, чтобы противостоять доказательству вины, будет даже исключено как свидетельство невиновности, его даже начнут ощущать как обузу Удовольствие от обмана померкнет перед страхом быть обманутым. Потом, когда появится желание смягчить горечь раскаяния, поплывут слухи о том, что, возможно, из-за того, что цель образования исчезла, совершенно естественно, поскольку утеряна идея личности, которую необходимо формировать, посещаемость школы резко сократится. Начнется массовое бродяжничество, и выяснится, что большинство бродяг – родители этих школьников. И тогда вдруг вспыхнут волнение и паника, и все будут проклинать маску-соблазнительницу. Тут же флюгероподобные авторы редакционных статей начнут, наверное, предлагать учреждение системы регистрации масок. Но, к сожалению, маску и систему регистрации абсолютно невозможно совместить. Так же, например, как бессмысленно тюрьма, не имеющая запоров. Зарегистрированная маска уже не может быть маской. Общественное мнение коренным образом изменится. Люди выбросят маски и потребуют от правительства отмены масок. Это движение примет редко наблюдаемую в истории форму союза народа и полиции, и в мгновение ока возникнет закон о запрещении масок.